Глава пятьдесят 57. Месяц спустя Рэд посадил в поезд шедший в Джонсберр бледную худую женщину. Уэт и Элла, отправлявшиеся с ней в путь, молчали и не знали, как себя вести при этой женщине с застывшим белым как мело лицом. Они жались к приссе, потому что даже их детскому уму казалось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 Моё присутствие раздражает вас. Может, вы хотите, чтобы я ушёл? Прошу вас, будьте со мной откровенны. — О, — подумала она, — значит, он помнит и понимает, как я растеряна.